Глава 28. Часть 3. За столом Костя, Татьяна и я. Крис танцуют с Михеем, Олег присел за стол к Руслану и Стасу. Остальные тоже гуляют. Тань, негромко отчитывает Костя, Никогда не надевая заниженную талию, никогда. Она в очень неудачном костюме, оригинальном, дорогом, но совершенно на ней не сидящем, в восточном стиле, из потрясающей нежной ткани, роскошно расшитый золотом. На этом все. Я же выбрал себе платье. Это мне понравилось больше, поджимает она губы. На длинноногой модели? Верю. Но мы же выбирали для тебя. То, что подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. Ты прямоугольник. Тебе нельзя занижать талию. Длина ног и так невыгодная. И демонстрировать талию тебе тоже нельзя. Ее нет. А если вырез треугольный, то только пушап. У тебя низ на размер больше верха. И обязательно каблук на 12 иначе в любом длинном платье ты выглядишь как гномиха. Нельзя к вечернему луку надевать каблук на пятерку, Тань. И если восток, то сандалии, босоножки, ни в коем случае не закрытые туфли. Смотри, Полина тоже не имеет длинных ног, но правильно подобранный фасон и каблук подогнали ее в гармоничные пропорции, и она не проигрывает даже моделям. А ты? Знаешь что? Возмущается Татьяна. «Не надо обижаться. Надо послушать меня. Я как врач тебе говорю. А ты не слушаешь и выглядишь неприглядно. В терракотовом платье ты была хороша. Я Костя. Тебя стилистом не нанимала». Пренебрежительно. «Я – стилист нашего агентства. Это мероприятие публичное. Ты публично появляешься как одно из лиц нашей организации. И значит...» Ты демонстрируешь мой профессионализм публике. И это пизди, отстань!» Костик очень страдает от таких вещей, да. «Кость, да отстань ты от нее, не трать время. Пусть ходит квадратным коротконогим пингвином за Ороновым и дальше». Закатываю я глаза и позорят его. И, не желая вступать в пререкание, сбегаю погулять. Тусовка в самом разгаре. В воздухе витают опьянение и хорошее настроение. Все за столами перемешались, скучковались, и воцарился приятный, расслабленный хаос, разбавленный музыкой, танцами и общением. «Ленка!» – обнаруживаю я в одной из ниш мою фитнес-девочку. «О, Туманова!» – распахивает она на меня глаза. «А как же химия и история?» «Сбежала с уроков!» – хихикаю я, подсаживаясь на соседний свободный стул. «Давай сегодня ко мне, я квартиру купила, мы с девчонками будем отмечать». «Да я с начальством сегодня», – подмигиваю ей, понижая голос. О, о я бы тоже предпочла ту компанию», – понимающе подмигивает в ответ. «Ну, Аронов что-то ко мне неблагосклонен, не знаешь почему?» «Да знаю, я со вздохом молча улыбаюсь Ленке». «Ой», – язвительно тянет Катя, влезая к нам в разговор. «С начальством она! А что это тогда к нам убогим высшие слои общества-то пожаловали?» Ты бы, Леночка, остереглась ручками-то трогать, а то Кристина Сергеевна приревнует. Забрав у Ленки из рук бокал с тоником, я делаю пару глотков, раздумывая. Проигнорировать или подсапаться? В принципе, за столиком сейчас больше никого нет. Смотри-ка ты! Не может остановиться Катя. Даже из одной посуды с нами пить не брезгует. Что значит с нами? Ухмыляюсь я. Это я из Ленкиной не брезгую, а с проститутками одной посудой я не пользуюсь стреляя взглядом на бокал в ее руке. Катя иногда подписывается на интим, но старается особо не распространяться и не обнародовать это. Ленка же принципиально в данном вопросе. «До встречи, дорогая!» Чмокаю я в губы, ошалевшую от моего выпада Ленку, и встаю. «Вот ты где!» – перехватывает меня Ожников. Он что-то говорит мне, но я слышу только разговор за спиной. «Сука!» – шипит Катя. «Да чего вы доебались до да, девчонки?» фыркает на нее Ленка. Нормальная она, прикольная. Не лезь, у нас свои счеты, она еще за лору выхватит. И меня взрывает. Первый раз взрывает до глубины души на эту тему. Развернувшись на каблуках, я впечатываюсь руками в стол и наклоняюсь, приближаясь своими глазами к глазам Кати. Посчитаться захотела? Она отшатывается от моей тихой ярости. Я тебе сейчас быстро посчитаю. Я тут лори сдачу за подвиг не отдала». Вырвав из ее руки бокал, рывком переворачиваю его ей на голову. «Ты уж передай, как подружка». не сильно но резко стукнув бокалом об стол, осыпаю ее платье осколками. «А это, Роза, тебе». Ухмыляюсь я зло, впихивая Кате в руку ножку от разбитого бокала, который теперь и правда напоминает хрустальную розу. «Попробуешь напакостить? Я тебя такой розой, несмываемый макияж наведу». До старости, в зеркало глядя, будешь меня добрым словом вспоминать. Катя, открыв рот от возмущения и обтекая, в прямом смысле, смотрит мне в глаза. Под ограбовое молчание Ленки и Ожникова, отбивая шпильками пол, я иду в нашу нишу. Меня трясет от собственного срыва. Не то, чтобы я о чем-то сожалею. Нет, просто мне бы хотелось контролировать себя лучше. Торможу перед нашим столиком. Аронов меняет расслабленную позу на более напряженную, подтягиваясь чуть выше и распрямляя спину. Его взгляд очень внимательный, а мои губы дрожат от адреналина и дыхание рвется. Сажусь рядом с ним, молча обнимаю за шею, прижимаясь к его щеке. медленно ведет ладонью по спине. ктоё я сама покусала. Я хочу знать, кто отстраняется он, заглядывая мне в глаза. Олег. Расслабляюсь я, улыбаясь ему. Если мне нужна будет тяжелая артиллерия, клянусь, ты, как мой мужчина, узнаешь об этом первый. Обещаешь? Обещаю.